117. Она умеет волшебно. На завтра я крепко-крепко обнялся на прощание, поцеловал в щеку, затем в горячую головушку и спросил, я люблю тебя больше, как там было, солнце плюс луны. Я обнял Синтью, она не ожидала. Ты великолепна!» — прошептал я ей в волосы, и всегда была. Прости, что не говорил. Она шалела, глядела мне вслед, а я прошагал по вестибюлю и улыбнулся двум консьержам, бесстыдно навострившим уши. Слыхали? Эта женщина великолепна. Думай, опять выволок продавленную картонную коробку и разложил на полу немногочисленной бумаги. Заперти в шестиугольной шкатулке. Что я узнал о себе? Ты даже не понял, где она открывается. Это подсказка. Я не понимаю всего, не вижу всей картины. Может, я по-прежнему ошибаюсь? По-прежнему не вижу того, что видел даже Сэм. И Нора, и Хоппер. Все трое верили в Сандру, а я — нет. А если я поверю слепо, как Хоппер, как Нора, как Сэм? Слепота ли это? Или они смотрели так, как я не умел? А если я пущу по ветру все резоны здравый смысл... Пускай глупо улетают с глаз долой. А я тем временем поверю в колдовство, в черную магию, в Сандру. Я сжег возвратные свечи, и в мою жизнь вернулась Сэн. Да, можно сказать, что это так совпало. Едва не догорели, позвонила Синтия. Но если это не совпадение? А если черная магия пробудилась вновь и твердит, что она подлинна? А если я на чистой вере... Прыгнув в пропасть и приму за данность, что свет истины в моем расследовании несет не Инесс Гало, но Сандра. А если Сандрина психика вовсе не шаталась? Да, она болела, и что с того? Она верила, что рак — очередной симптом проклятия дьявола. Почему бы и нет? Допустим, улики из гребня, измаранная мальчишеская рубашка и звериные кости ничего не доказывают но они и не опровергают моих подозрений. Курдова практиковал черную магию вместе с горожанами. Его ночное кино не вымысел, но подлинные документальные хорроры. Он использовал детей, чтобы снять с дочери проклятие, а может даже, как намекал паук, пересёк черту, и какой-то ребенок пострадал. Ради его безопасности Гало способно на всё — Это я прочел на черной доске. Странное дело. От меня она решила его не защищать, направила прямиком к нему. Или нет? Бэкман предупреждал, что мне может повстречаться фигура на перекрестке жизни и смерти. Это будет обманка, подмена, чтобы даровать свободу настоящему. Любимый персонаж Кордовы. Разум Кордовы взывает его к жизни постоянно, чтобы не случилось – И этим персонажем вполне мог быть человек в богадельне, неизвестный, подле которого я сидел, Билл Смит. Он мог оказаться кем угодно, любым грузным и кряжестым стариком, которому дряхлость и немота помешают осознать, что его выдают за Кордову. Вытатуированный штурвал — нерешающее доказательство. Может, его нарисовали, или даже сама Гало, Вытатуралон во мраке ночи, пока отвлеклась сиделка. В усадьбе Эндерлин нет охраны. С любым древним чужаком Гало вольно было поступать как заблагорассудится, и тот выступил бы правдоподобным дублером ее повелителей господина, дабы даровать свободу настоящему. Она хотела, чтобы Кордово освободился. Может, Гало при Кордове, наемный палач, подкарауливает всякого, кто подбирается слишком близко, знает слишком много. Поджидала, пока я неловко вскарапаюсь, на последнюю плаху, дабы нацепить мне на голову джутовый мешок, а затем и петлю, безжалостно выбить опору меня из-под ног, чтобы я, брыкаясь и задыхаясь, полетел назад к реальности, где, несомненно, и останусь. — Я живу в реальном мире, — сухо заявила она, — и вы тоже. Это был приказ, директива. Голо выдала мне инструкции, полагая, что я выполню их добровольно, поскольку я реалист, скептик, прагматик. И однако слова, реальный мир, она произнесла не без яда, будто не бывает пожизненного заключения прискорбнее. История Александра теперь навеки прибудет той, которую сочинила она, в которую она всегда верила, за пределами резонов между раем и адом. Между небом и землей. Скорее легенда, чем обыкновенная жизнь. Жизнь, где суждено остаться всем прочим, включая вас, мистер Макгрет. Где поют русалки? Пробормотал в ответ я. Русалки. Отчего-то это слово насторожило Гало. И если она занервничала, это означало только одно. Ей стало неуютно, потому что я слишком близко подобрался к подлинному Кордове. Чтобы найти связь, мне понадобилась вся ночь, весь день и еще одна ночь. Я не спал, спать не требовалось. Я восстанавливал украденные заметки, описывал всех наших очевидцев, все, что я пережил в гребне, каждый шепоток о Кордове, что до меня доносился. И когда разглядел, сообразил, что всю дорогу искомое было у меня под самым носом. «Сторожка», «Особняк», «Озеро», «Конюшня», «Мастерская», «Дозор», «Трофейная», «Пинкоя-Негро», «Кладбище», «Миссис Пибоди», «Лаборатория», «О», Перекресток. Слово было намалёвано над одним из тринадцати черных ходов в лабиринте гребня. «Пинкоя! Это же такая русалка! Несравненная красавица!» пышная, чувственная, с длинными светлыми волосами, она восстает из морских глубин, сообщила статья Википедии, наделяет богатствами или тягостной нищетой, и все смертные на суше живут, выполняя ее прихоти. Существо было замечено в одном единственном месте на Земле, подле уединенного острова челоя у побережья Южной Америки. Лапенкуе, Лишь одна из сон мифических существ, населяющих земли и прибрежные воды острова, одиннадцать месяцев в году, окутанного густым туманом и дождем. Унылый, неприветливый остров, один из самых отдаленных на планете, хранитель легендарной колдовской истории. Я припомнил деталь, упомянутую Клео в Чарах при первой встрече, когда она изучала состав Сандриного заклятия «Черной кости». «Я тут вижу темный песок и водоросли», — сказал Клео. «Видимо, она это собрала в каких-то экзотических краях». Об острове Чилое сведений нашлось немного, но в блоге какого-то испанского туриста я наткнулся на другую зацепку. Пуэрто-Монт. Последний город континентального Чили. И затем страна с сухим печеньем крошится на сотни островов. Блогер перебрался из Пуэрто-Монта в другой город, Паргуа, а оттуда паромом на Чилое. Не считая редких примитивных аэродромов, добраться до острова можно только морем. Я помню, что этот город мне недавно попадался, и после часа розысков нашел источник «Охотник и природа». Статья об исчезновении Рэйчел Демси в Непале. Рэйчел Демси, которая сыграла Ли, «Ла дуляр испарилась посреди охотничьей экспедиции. Никаких следов не обнаружено, но ее спутниковый телефон включали в Сантьяго. Короткий звонок в Пуэрто-Монт. Я восстановил интервью Пек Мартин в Вашингтон-сквер-парке. Помнится, она упоминала, что у Тео Кордовы был роман с женщиной на десять лет его старше, с женщиной по имени Рэйчел, сыгравшей где-то у Кордовы. Я сопоставил даты. Весной 1993 года, когда Пэк Мартин приезжал на пикник, Рэйчел Демси было 27, а Тео всего 16. 11 лет разницы. Ну что ж, близко. Видимо, Рэйчел и Тео были вместе. Но чего именно? Рэйчел ждала от непальской экспедиции. Планировала исчезнуть с лица земли, испариться без следа а потом всплыть где-нибудь на острове и там... Что? Воссоединиться в раю со своим возлюбленным Тео? Что там такое на этом острове? Архитектура уникальна. Палафитос. Скромные хижины на шатких сваях, разноцветные, розовые, голубые, красные, походили на длинноногих водяных клопов, что роились вдоль берега, отнюдь не тропического и райского, но тернистого и серого, с острыми скалами и темной водой, пропитавшей пляж. Я уже видел такие дома. В подожди меня здесь, в ранжее Ранхартов, в сарае попкорна. Открытка на пробковой доске. Там были точно такие дома. Хорошо, что мне хватило дальновидности снять открытку и прочесть анонимные три слова на обороте. Скоро ты приедешь. Мало того, церкви Челоя не походили ни на какие церкви мира. Здесь помесь культуры европейских иезуитов и исконных традиций коренного островного населения, строгие, крытые дранкой, точно блезлой драконьей чешуей, острые шпили, увенчанные тощими крестами, их тоже ярко красили, как и палафитос, что, впрочем, приводило на умный праздник, а зловещую бодрость клоунской физиономии. Где ты такое уже видел? Я перерывал бумажки на полу, пока не отыскал. В статье «Венити Фейр» Сандрина соседка по общаге упоминала, что когда Сандра уехала, ни слова не сказав, остались только три фотографии за комодом. В журнале приводились эти снимки, артефакты утраченной жизни Сандры, Иллюминаторы в ее мир. Я тогда толком и не взглянул. А теперь смотрелся в первую фотографию, и от потрясения меня повело. На снимке была маленькая церквушка. Не точная копия, но та же архитектура, что у церквей на острове. На втором снимке массивная черная скала на пляже, и над нею кружат чайки. В центре скалы мистическая дыра. Будто Господь провертел ее пальцем, по озорству сотворив пустоту в мире. Скалу я не узнавал. Но на третьем была стая черношейных лебедей. У одного на спине птенец. Черношейные лебеди, прочел я в Википедии, обитают главным образом в Южной Америке. Однако гнездятся и выводят птенцов лишь в немногочисленных областях, в том числе в южных районах Чили, куда входят и Чилое. Сандра вполне могла побывать на острове. Видимо, оттуда и полироидные снимки. Я посмотрел вид со спутника в гугл Планета Земля, часть центрального острова, Исла Гранде. Почти все мелкие островки, веснушками рассыпанные вокруг по синему морю, скрылись за серебристыми облаками. Значит, что получается? Все улики безмолвно вели меня сюда. Голо так рьяно швартовало меня к реальному миру, обычной жизни, из кожи вон лезла, чтобы я не гнался больше за Кордовой. Куда? В голове гулко отдавались голоса. Они предостерегали меня. И едва ли не громче всех вопил посидевший постаревший алкоголик репортер из Бара в Найроби, нависнув над стаканом в заляпанной куртке хаки и штанах военного образца, Он повествовал о судьбе трех журналистов, работавших над проклятым делом, делом без конца, ленточным червем. Один свихнулся, бродил по улицам и бормотал какую-то чушь. Другой слинял и спустя неделю повесился в гостиничном номере в Мамбасе. Третий просто испарился, бросил семью и должность в итальянской газете «Карриро де ла «Она заразная!» — бубнил этот мужик. — История бывает такое. Я задумчиво откинулся в кресле. Септим, в недоумении отметил я, летал теперь, как никогда не летал прежде. Пьяно врезался в потолок и окна, в постер самурая, хлопал крыльями по стеклу в возбуждении или в панике от того, что я задумал, и куда собрался. Ибо теперь я заметил, что судьба троих репортеров — отчасти роднитых с актерами Кордовы, с теми, кто, уехав из гребня, так и не вернулся к обычной жизни, с теми, кого унесло на край света, о ком по сей день ни слуху, ни духу, с теми, кто стал незрим и непостижим, ушел за пределы досягаемости. И со мной сейчас происходило то же самое. Так ведь? Я шел по их следам, сам себя посылал на край земли. Это побег или мне дарована свобода? Я не узнаю, пока не увижу, есть ли там что и что там есть».